Глава 31. Я в шоке. Лицо Мартина так близко, что я чувствую запах еиц у него изо рта. Я так напугана, что даже не могу отвернуться. Инстинкт побуждает меня бежать из дома со всех ног, но дверь в подвал открыта, и я должна выяснить, что там. Если не выясню сейчас, другого шанса уже не будет. Я увидела, как кто-то слоняется у твоего дома. Неестественно высоким голосом говорю я: "Блефуя". Он прищуривается. Андге, и что ты делаешь тут, внизу? Ты же знаешь, что не имеешь права спускаться вниз. Я непроизвольно содрогаюсь. Он напоминает мне бледного паука, нескладного и зловещего. Эй, там кто-нибудь есть? Выкрикиваю, пытаясь заглянуть ему через плечо. Он щёлкает выключателем, и помещение погружается в темноту. Что ты делаешь, керсти? Зачем ты кричишь? Там никого нет. Ау! ару я, игнорируя его. «Есть там кто-нибудь?» Стараюсь пробраться мимо Мартина. Отпихивая его, я под тонкой рубашкой ощущаю неприятное сочетание острых костей и дряблого тела. «Керсти», — говорит Мартин, — «ты в порядке? Я вчера видел тебя на вечеринке и должен сказать, что твое поведение было совсем не в твоем характере. Никогда не думал, что ты склонна к выпивке. Ты опять набралась?» Наконец мне удаётся протиснуться мимо него в тёмное помещение. Хлопаю рукой по стене в поисках выключателя. Мартин позади меня продолжает что-то возбуждённо говорить. Я знаю, что моя позиция уязвима. Он может запросто запереть меня тут. Слишком поздно понимаю, что следовало бы вытащить ключ из замка и прихватить с собой. Выключатель не нахожу, поэтому просто смотрю в мрак, который немного рассеивает свет с лестницы. Правда, я не совсем понимаю, что вижу. Помещение большое, примерно 30 футов в длину и 20 в ширину. Большую часть пространства занимает массивный стол, на котором стоит нечто странной формы. Ещё в углу замечаю сваленные на полу пухлые пакеты из той шек. Мне становится страшно и хочется убраться отсюда, но мои ноги словно приросли к полу. Я не могу сдвинуться с места. Что это? шепчу я, поворачиваясь к Мартину. Керсти, «Мне не нравится, что ты вот так врываешься!» Тут я замечаю еще кое-что. Нечто, от чего меня охватывает ужас. Слева у стены стоит детская кроватка. Я с воплем кидаюсь к ней. «Что ты делаешь?» — кричит Мартин. Вдруг помещение заливает свет, и я щурюсь. Когда глаза привыкают к яркому освещению, вижу белую кроватку, розовое одеяло и жесткое пластмассовое неподвижное лицо куклы той самой куклы с фотографии в гостиной Мартина. Прочь от неё, кричит Мартин, и я подпрыгиваю от неожиданности, игнорирую его, отбрасываю одеяло и срываю простыню в поисках ребёнка. Но ребёнка в кроватке нет, во всяком случае, настоящего. "Это кукла", произношу выдыхая и поворачиваюсь к Мартину. Его рот превратился в тонкую линию, а глаза в щелочки. Он весь трясётся. "Горит, составляет мне компанию, пока я работаю здесь, говорит он, складывая руки на груди. Составляет тебе компанию, когда ты работаешь?" Я пячусь от кроватки, моё сердце бьётся где-то в горле. Мартин сохранил куклу своей усопшей жены, чтобы она составляла ему компанию, чтобы утешала его. Даже не знаю, что я чувствую, то ли жалость к нему, то ли отвращение. Мартин сердито смотрит на меня. Я хотел держать в тайне свой проект, пока не закончу его. Собирался устроить торжественное открытие, но ты испортила сюрприз. В его голосе слышится обида, как у ребёнка, который не смог добиться своего. Открытие? тупо повторяю я. И тут до меня начинает доходить, что я, вероятно, поняла всё неправильно. Мартин протягивает руку, указывая куда-то позади меня. Я поворачиваюсь. Стол, который я заметила раньше, Теперь залит светом от двух люминесцентных ламп. На столе сотни разноцветных блоков, кирпичиков Лего, и из большей части кирпичиков собрано здание. Лего? Ох, я. А я думала ты. Кстати, а что это? Ну, говорит он. Как я уже сказал, я надеялся сохранить всё в секрете до торжественного открытия. К твоему сведению, я создаю точную копию нашего анклава. Magnolia Close, построенная из Лего. Его лицо буквально на глазах оживает. Мини-модель нашего тупичка со всеми зданиями и обитателями. Я обнаруживаю, что всё это время стою с отвисшей челюстью и дрожу. Я даже не знаю, что сказать. Понимаю, что совершила огромную ошибку в своих суждениях. Не знаю, смеяться мне от облегчения или плакать от осознания, что вся моя паранойя в отношении Мартина беспочвенна. Но зачем тебе, ради этого, понадобилось строить подвал? спрашиваю я. Разве не проще было бы оборудовать рабочее место на чердаке? Нет, кёрсти. Там работать я не мог. Чердак занят железной дорогой. Ну да, конечно. Конечно, на чердаке собрана его железная дорога. Я-то думала, что мой сосед извращенец, а на самом деле он совершенно безобидный обыватель, которого я просто опорочила своими параноидальными выдумками. Я была так одержима Мартином и его подвалом, что даже не рассматривала возможность ошибки. Моя интуиция попала пальцем в небо. Представляю, что скажет Доменик, когда я расскажу ему об этом. Наверное, он от хохота надорвёт животик. Уже скучаю по нему. Скучаю по нашим отношениям. Как я довела их до такого состояния? Как я допустила, чтобы они так обострились? Сама всё испортила. Я показал бы тебе свою железную дорогу, с извиняющимся видом говорит Мартин. Но у меня там ремонт путей. Так что как-нибудь в другой раз. Я таращусь на своего зануду-соседа, недоумевая, как могла так ошибиться. Скажи честно, Кирсти, продолжает Мартин. Ты сегодня разочаровала меня своим асоциальным поведением. Сначала ты оттолкнула меня, потом сильно напугала бедняжку Придди. Но самое важное то, что моя модель далека от завершения. Я успел сделать только свой дом и ваш. Поэтому ты должна пообещать мне, что ни слова не обмолвишься об этом нашим соседям. Как я уже сказал, я собираюсь устроить торжественное открытие, когда всё закончу. Думаю, это даже заинтересует местную газету. Мартин впивается в меня взглядом, и я понимаю, что он ждёт ответа. Нет, то есть да. Конечно, даю слово, что никому ничего не скажу. Хочешь взглянуть на свой дом? В глазах Мартина появляется блеск. М-м-м, он идет к столу, и я с неохотой следую за ним. Вот это, — говорит он, — номер четыре, твой дом. Видишь, я точно скопировал его изнутри и снаружи. Вот Доминик в гостиной. Заглядываю в окно на фасаде и вижу крохотную фигурку Лего, которая, как это неудивительно очень похоже на сидящего на диване Доменико. Обстановка комнаты скопирована абсолютно точно, вплоть до журнального столика и скамеечки для ног. Интересно, спрашиваю я себя, как ему удалось повторить всё до мельчайших деталей? А как тебе? А вот ты наверху, с Дэзи в её комнате, продолжает он, указывая на окно второго этажа. Со странной досадой я заглядываю в миниатюрное окошко И вижу Лего-версию самой себя, сидящей на матрасе в точной копии комнаты Дейзи. В Лего-руках я держу Лего-версию Дейзи. Откуда Мартин знает, как выглядит комната Дейзи? Надо бы у него спросить, но я боюсь услышать ответ. Подожди-ка, вдруг говорит он, прищурившись. Ты, кажется, сказала, что видела у дома чужака, да? Надо немедленно подняться наверх и проверить. Не могу признаться ему в истинной причине своего появления. Не могу рассказать ему, что подозревала его в похищении детей. Да, вру я. Мне показалось, что кто-то бродил вокруг твоего дома. Ну, вчера я не очень хорошо себя чувствовала, так что вполне могла ошибиться. Просто подумала, что нужно зайти и проверить. Знаю, что ты именно так и поступил бы, если бы кто-то болтался вокруг моего дома. Это же задача соседского дозора, правда? Да. Совершенно верно. Мы должны наблюдать друг за другом. Ведь поэтому-то я и придаю такое значение соседскому дозору. Послушай, Кирсти, тебе, наверное, стоит вернуться домой, а я обойду дом и проверю, всё ли в порядке. Ладно? Уверен? Да. Ты неважно выглядишь. Побледнела вся. Иди домой. Я настаиваю. Спасибо, дорогая, что зашла проверить. Спасибо. Хорошо. Я чувствую, как меня отпускает напряжение. Однако в следующее мгновение меня охватывает жуткая слабость. Мне кажется, что я повалюсь от лёгкого дуновения ветерка. "Что ж, радостно говорит Мартин. Нет худо без добра. Нет? Ну да. Теперь мне есть с кем обсуждать мою модель. Уж больно трудно было держать всё в секрете. Только этого мне не хватало часами слушать, как Мартин в подробностях расписывает мне свою жутковатую модель. Но если учесть в каких гнусностях я его подозревала, слушать его разглагольствование Олега. Это меньшее, что я могу для него сделать. Тут я вспоминаю. Кстати, а где твоя машина? Ты прости, что спрашиваю? Ах, да, моя машина. На прошлой неделе попал в аварию. Спешу добавить, что виноват не я. Ужас какой! Ты в порядке? Восклицаю, тщетно пытаясь забыть о том, что Мартин создает крохотные копии всех соседей. Легкая травма от ремня безопасности. Ты представляешь? Страховая списала мою машину. Наверное, дешевле купить новую, чем ремонтировать старую. Ужасное отношение к делу. Полнейшее расточительство. Как бы то ни было, я жду от них выплаты, чтобы купить новую. Сочувствую. Да, вот так. Я с этим ничего не могу поделать. К счастью, у меня есть моя модель из Лего, чтобы снять стресс. Знаешь, это из-за проекта, я так волновался по поводу стройки у соседей. Вибрация от перфоратора привела к тому, что некоторые мои здания разрушились. Это очень печально. Я киваю и бормоча слова сочувствия, собираюсь идти к лестнице, но в последний раз окидываю взглядом стол с лега и причудливую куклу в кроватке. Именно в этот момент замечаю большое зеркало в дальнем конце помещения, а рядом с ним ещё одну дверь, окрашенную в белый подцвет стен. А что там? спрашиваю я, указывая на дверь. В моих ушах начинает со странный звон. Бойлерная, отвечает Мартин, и его лицо становится пустым. Помещение погружается во мрак, так как он выключает свет. Я вскрикиваю и устремляюсь к выходу, одновременно сожалея о том, что у меня не хватило храбрости подойти к двери и попытаться открыть её, чтобы проверить, правду говорит Мартин или нет. Но мои нервы этого не выдержали бы. Мне нужно поскорее выбраться из подвала на свежий воздух. Как я не рухнула тут в обморок. Я пробегаю мимо Мартина и вылетаю из помещения с Лего, пытаясь остановить поднимающуюся панику и убеждая себя в том, что Мартин, вероятно, говорил правду. Он строит модель из Лего. В этом ничего предосудительного нет. А та другая дверь это всего лишь вход в бойлерную, как он и сказал. Хватит фантазировать на пустом месте. Надо держать в узде скачущие галопом мысли. Бегу вверх по лестнице, прочь от соседа, прочь от тех домыслов, что проносятся у меня в голове. Понимаю, что мне нужно срочно привести в порядок свои мысли, потому что у меня естественно возникает новый вопрос. Если в радионяне я слышала голос не Мартина, и если он не имеет отношения к тому телефонному звонку с угрозами, тогда кто? Наконец я в своём саду, слегка контуженная и немного отрезвлённая. Мой слух воспринимает только пение птиц и шорох тёплого ветерка. Кажется, что прошла вечность с тех пор, как я вломилась к Мартину, но на самом деле всего 20 минут. У меня дрожат ноги. Платье прилипло к вспотевшей спине. Надо бы зайти в дом, сесть в халатки и успокоиться и всё проанализировать. Я не могу быть полностью уверена в том, что Мартин говорил правду, утверждая, что дверь ведёт в бойлерную. Он вполне мог соврать, а помещение слега Это просто прикрытие для чего-то гадкого. Нет, хватит, надо прекращать. Опять взялась за старое. Делаю дикие предположения, не имея никаких доказательств. Я понимаю, что оставила заднюю дверь открытой. Очень неумно. Наверное, точно не в себе. Теперь, когда я выяснила, что Мартин не имеет отношения к тому, что творится вокруг, мне нужно соблюдать ещё большую осторожность. Ведь злоумышленником может быть тот, кто звонил мне с угрозами, некто, кто пытался похитить ребёнка. И ведь в тот вечер я слышала в радионяне два голоса, так? Быстро иду в дом, поворачиваюсь, чтобы закрыть дверь. И тут у меня по спине пробегают мурашки. Я не одна. В моём доме кто-то есть.